Надзиратели и конвой потели, терялись, разбираясь в грудах формуляров с неизменными «Ибрагимами, Махмудами, Мустафами, Ахмедами, Оглы». обступленные темноволосыми, смуглыми людьми в одинаковых попахах и со сходными чертами восточных лиц, не говоривших или не желавших объясняться по-русски, тюремщики, уже не чая тщательным опросом самостоятельно установить «личность», сдаваемых с рук на руки арестантов, вверились старшине мусаватистов. И как же подобострастно подсовывали они ему бумаги, ограждали от напирающей толпы. Лишь бы не напутать, справиться к сроку. Эшелон должен отойти по расписанию. Нам с Махмудом из-за свежих швов нельзя носить вещи. И сколько же рук подхватил наши пожитки! Мы спокойно сидели в сторонке на груди барахла. Кто-то подменил нас на шмоне, перетряхивал и укладывал наше добро под воровски быстрыми гляделками обыскивающих. В этой толпе иноплеменных так просто и естественно по одному доброму слову своего земляка, включивших меня в свой братский круг. Я сразу почувствовал себя очень надежно. И бойко объясняющийся по-русски эй-юб Ибрагимов, разрушаемый злой чехоткой бакинский журналист с отбитыми легкими, и молча клавший мне на плечо руку седой Муэллим, законоучитель, не умевший словами выразить отеческое одобрение, и другие, чьи сочувственные кивки и знаки безобманно свидетельствовали искренность, привычку доверять и оказывать внимание незнакомцу, благожелательность — все они держались как искренние мои друзья и доброжелатели. Я до слез остро и болезненно ощущал тепло человеческой общительности, уже утраченной нашим обществом, разложенным подозрительностью, завистью, натравливанием друг на друга. Вышки, сколоченные из... хлипких бревнышек, пятачок площадки, обнесенной оградой из колючей проволоки. На нем, возле примитивного дебаркадера, длинный низкий барак. Это кемский пересыльный пункт, зловеще знаменитый Попов остров, Кемь-Пер-Пункт. Зона на каменистом и болотистом берегу Белого моря, недалеко от захолустного деревянного города Кемь. Место пустынное, голое и суровое. Пересыльный городок с видами бараков, выстроенных вдоль дощатых линеек, с кумачом добро пожаловать на воротах, был выстроен позднее. В 1931 году в барак у дебаркадера уже не заводили. Здесь комплектуют партии, переправляемые на остров. Кто погостил тут в конце 20-х годов, никогда его не забудет. Эта пересылка учреждена при основании словецкого лагеря, когда заключенных считали на десятки и скупые сотни. Сейчас тут столпотворение. Мой этап, окруженный вохровцами, сидит на камнях в стороне от зоны и следит, как идет прием опередившего нас эшелона. Только что выгруженных из теплушек заключенных, ошалелых, растерянных, с великой бранью и зуботычинами построили в колонну и бегом погнали на голый скалистый мысок. Там всем велели сбросить узлы и чемоданы, и плечистые вахтеры начали многочасовое учение, муштровку с мордобоем. Муссаватисты встревожены. При выгрузке из вагонов и нас было приняли в кулаки. Однако почему-то распоряжению быстро отступились.